Мне 42, и всю жизнь я живу в этом доме, старом двухэтажном с крохотными комнатами и высоченными потолками. Каждый день прохожу мимо молчаливых, замученных жизнью соседей, з д о р о в а ю с ь на автомате, помня их имена и совершенно не зная этих людей. Порой мне кажется, что стена между нами куда толще, чем на самом деле. Последние шесть лет я верю, что это даже хорошо. Ручки сумок безжалостно врезаются в ладони, пока я иду от остановки к повороту на дачный поселок. Пахнет осенью, еще не отчетливо, едва уловимо. Листья на деревьях еще не желтые, но подсыхающие, блеклые, усталые. Трава с тихим шелестом рассыпается под ногами в солому. Иду до пустыря, где снесли два дома. Строительный мусор почти разобрали. Вещи бросили пестрыми кучами. И я прихожу сюда уже во второй раз. Тороплюсь до начала дождей. Моя квартира давно не похожа на себя прежнюю, но я отчаянно пытаюсь вернуть хотя бы видимость былого. Я честно не знаю зачем. Возможно, чтобы показать Татьяне, что справилась. Ведь я была старшей сестрой и всегда знала, как лучше. Это обман, но на большее я не способна. Вынимаю из сумки книги с топками по три. Удивляюсь, что движение уже стало привычным. Укладываю книги пирамидками. Они топорщатся, измятыми, жеванными листами, растрепанными корешками, надорванными переплетами. Я поднимаю книги по одной, вырываю листы из обложек почти аккуратно, почти беззлобно, с легкой тоской. Тоска давно со мной, как горечь от незапитой таблетки. непроходящий комок в горле, рву изстрепанные испорченные книги, думаю о том, как отстирать шторку из ванной. Я давно ее сняла, но рыжекоричневые разводы так и остались, влезли куда-то в структуру ткани, в самую е ё суть. Я складываю обложки в одну сторону, листы в другую. Обложки лежат смирно, листы трепыхаются поломанными птицами. Я беру пустые обложки. И заполняю их содержимым выброшенных книг. Я не забочусь о том, что форма больше не соответствует содержанию. Это больше не книги. Это видимость книг. Попытка притвориться, что все в порядке. Сумки оттягивают руки, когда я возвращаюсь к остановке. Обескровленные пальцы мёрзнут. Я ставлю сумки на асфальтовый п я т а ч о к и медленно выпрямляюсь. Автобуса нет, народу мало. Дачный сезон закончился. Все рано или поздно заканчивается. Автобус лязгает дверми, пускает меня в свое нутро. Я смотрю в окно на опустевшую остановку, на засыпающий дачный поселок. т о с к а не отпускает, ворочается внутри. По пути домой встречаю незнакомого мужчину. Он выглядит слегка растерянным, если не сказать потерявшимся. Держит в руках кожаный чемодан, озирается. Словно в поисках чего-то знакомого. Я иду мимо, чуть сбавив шаг, чуть повернув голову в его сторону. Не вызываюсь помочь, но даю понять, что могла бы. Даже не намекаю, предлагаю чуть больше времени сделать первый шаг. Прошу прощения, говорит он, и я разрешаю себе остановиться. Теперь это целиком его решение, его инициатива. Шесть лет у меня не было мужика, но я еще не разучилась быть женщиной. Он спрашивает, как пройти к гостинице. Я улыбаюсь одними губами, говорю, что он ошибся остановкой, что это улица Ленина, а ему нужна площадь. Говорю, что многие ошибаются, что ему нужен третий троллейбус. Снова улыбаюсь и поворачиваюсь, чтобы уйти. Постойте, окликает он. Я змираю. Я делаю ровно то, что он хочет. Позвольте помочь вам с сумками, говорит он. Я соглашаюсь. Пока мы идем до подъезда, он представляется Семен Семенович. Говорит, что приехал по работе на несколько дней. Я говорю, что меня зовут Катерина. Пока мы идем, я думаю, что могла бы пригласить его на чай, что все могло бы быть по-другому. Возможно, в конце командировки он увез бы меня с собой, неважно куда – в Москву, в Ленинград, в Мухасранск, увез бы отсюда. Я думаю об этом и тоска отступает. Медленно растворяется, и хочется расправить плечи и вдохнуть полной грудью. Впервые за долгое время хочется жить. У подъезда мы останавливаемся, я забираю свои сумки, д у м а я о том, что могла бы его пригласить, я ухожу. Ухожу быстро, не оставляя пауз, которые он мог бы заполнить. Он не спрашивает, увидимся ли мы еще, не спрашивает моего телефона. Катерина успевает бросить с е м ё н с е м ё н о в и ч Дверь захлопывается с пронзительным скрипом. Я остаюсь одна в подъездной тьме. Я поднимаюсь к квартире очень медленно. Жалею, что лестница всего пять ступеней, что нельзя оттянуть момент возвращения в квартиру еще немного, хотя бы на пару лестничных пролетов. Она внутри тянет руки, зовет. Катерина, ползет ко мне по линолеуму, ёрзает, кричит: Катерина, мне холодно, где мой халат? На ней только колготки, н а т я н у т ы высоко до самых грудей. Я закрываю дверь на оба замка, словно это может помочь, словно кому-то, кроме меня, е с т ь д е л о до нее. Я ставлю сумки на пол и говорю устало: "Тебе не нужен халат, мама. Ты мертвая. Пол грязный. Катерина, крошки кругом. Замети". Продолжает мама: "Точно не слыша. Замети". А т о к о л к а и холодно без халата. Я несу книги в комнату, расставляю их на полках. Коридоре шуршит, потом звякает, что-то волочится по полу. Я знаю, что это. Катерина, занавеска грязная, кто-то намазал. Ты намазала, мам. Говорю я, не поворачиваясь. п о л и р о в а н н ы й дверцы отражается завернутая в занавеску старуха. Я? спрашивает м а т ь Отвечаю. ты, до того как умерла. Этот разговор повторяется снова и снова. Она спрашивает, я отвечаю, она забывает и снова спрашивает. Замкнутый круг. Хочется сорваться, закричать на всю квартиру, чтобы она оставила меня в покое. Как будто мало было мне того, что несколько лет она неумолимо сходила с ума, что звала меня не моим именем, сначала путалась с сестрой, а потом и вовсе перестала узнавать. Что оставаясь одна, Гадила в ванной, словно уличная кошка, забывала закрывать воду, раскидывала вещи, портила книги, слюнявела и рвала страницы, превращая бумагу в сероватую кашицу. Когда она умерла, я вздохнул а с облегчением, но мой кошмар не кончился. На третий день она опять ползла по коридору в одних колготках и требовала свой халат. Тогда я не сдержалась. Один единственный раз закричала так, что звекнули эхом стекла. Никто не пришел, не спросил, что случилось. Стены были словно непроницаемы, они обратились плотным коконом, который так не разомкнулся до сих пор. Я выставляю книги в том же порядке, в котором они стояли прежде. Создаю видимость нормальной жизни, стараюсь не обращать внимания на возню мертвой матери, что расшуршит и позвякивает кольцами. Я не оборачиваюсь, вижу шевеление лишь краем глаза в отражении дверцы. Думаю о том, смогу ли выглядеть спокойной, когда придет Татьяна, о том, смогла ли бы налить ч а ю Семен Семеновичу и как ни в чем не бывало говорить с ним о его командировке или нашем городе, а может быть о книгах в сумках. Смогла бы не замечать мертвую мать и заметил бы ее он. С тех пор, как мама умерла, ко мне никто не заходит. Я сама оборвала все связи, закрылась, спряталась наедине с ее безумием. Я верила, что смерть решит проблему. Я верила, что смерть это окончательно и бесповоротно, что смерть это навсегда. Но я ошиблась. Ничего не закончилось. Иногда я думаю, что безумие матери передалось мне и происходящее просто иллюзия, яркий и красочный бред. Мать все еще шуршит шторой, когда я засыпаю, а когда просыпаюсь, книги разбросаны по комнате, листы вырваны и измяты, обложки порваны и стрёпаны. Мама жует е с е н и н а Почему? спрашиваю я. Бесильно выдыхаю, едва с л ы ш а собственный голос. Мама поворачивается ко мне, сплевывает бумажную кашицу, смотрит. Кашица липнет голым, обвислым грудям. Почему ты не осталась в могиле? Повторяю я. Так меня же не отпели даже. Свечку за у п о к о й н е поставили. ж ё в а н н а я бумага падает на пол. Я завороженно молчу. Неужели все так просто? Неужели все дело в похоронном обряде? Если все так, то почему только моя мама осталась дома после смерти? Почему в стране атеистов не в каждую квартиру после похорон возвращается не отпетый покойник? Надо было тебя покрестить. А то в доме ни одной святой вещи нет. Перед иконой помолиться некому. Мама смотрит на меня с глубочайшей тоской, и впервые за долгие годы ее взгляд выглядит осмысленно. Я молчу, не знаю, что сказать, что сделать. Только платье мое венчальное, продолжает мама, и фата. Осталась фата моя, Катерина. Распахиваю п л а т я н о й шкаф с такой силой, что трещат петли. к р а с т е р з а н н ы м книжкам летят платья, чулки, старая м а м и н а шуба с поеденным молю ь в о р о т н и к о м В глубине шкафа у самой стенки старый пододеяльник укутана м а м и н а венчальное платье. Я выпутываю пожелтевшую ткань из п о л и с т л е в ш е г о хлопка. Платье безнадежно измято, пуговки на рукавах оторваны. Они сыплются мне под ноги белым жемчугом. Я надеваю платье, стараясь не сломать застежку на спине. Оно мне коротко, ш л е ф едва касается пола, а подол не прикрывает щиколотки. п ы т а ю с ь приколоть фату коротким волосам, получается не с первого раза. Я поворачиваюсь к маме и спрашиваю: что теперь? Она д о ж е у ы в а е т Есенина, на меня не смотрит. смысле о б ы к о н к и Я выскакиваю в подъезд, звоню соседям глухо. Каждый заперся в своем коконе, каждому плевать, что происходит снаружи. Я дважды обхожу первый этаж, поднимаюсь на второй, но и там не добиваюсь результата. Стою босая в полутемном подъезде, л и н з очков и г л а з к пристально смотрят на меня. За закрытыми дверями тишина. Я умоляю отворить хоть на минуточку, говорю, как важно выслушать меня, ч е т н о Возможно, они впрямь решили, что мамина безумие не прошло для меня бесследно. Такое даром не проходят. ц е ж у я с сквозь зубы, словно сплевывая каждое слово. В глазах стоят слезы. Я выхожу на лестницу и лицом к лицу встречаю дядю к о л ю Его квартира прямо над моей, и он знает обо мне больше, чем хотелось бы. Вам что, жалко иконки? Иконки? Так т ы ж неверующая, Катерина. Нет, отвечаю я. Мама была. Видите, это платье венчальное. Расправляю юбку, еще пара пуговиц срывается под ноги, к а т и т с я по серой пыльной лестнице. Афота, почему-то спрашивает дядя Коля, он не уходит, не отталкивает меня, говорит со мной не как с безумной. Я начинаю верить, что нашла решение своей проблемы, что мне действительно не хватает иконки, чтобы все это закончилось, чтобы мама оказалась там, где место мертвым, чтобы она наконец отпустила меня. Сама по себе иконка не поможет, говорит дядя Коля. Пробовали? Я хочу спросить, что именно пробовали, но он берет меня под локоть и ведет к двери в свою квартиру. Молитвы знаешь? спрашивает он. Я качаю головой. Говорят, это ничего. т ы главное искренне молись от сердца, говорит он и исчезает в квартире. За полу раскрытой дверью темно. Слышу, как его шаги удаляются из коридора в смежную комнату, а потом дверь распахивается. На пороге прямо передо мной стоит тронутый разложения мертвец и смотрит на меня пустыми черными глазницами. Я едва не вскрикиваю и отступаю на шаг. Дядя Коля торопится из коридора. Он оттесняет мертвеца из прохода и прикрывает дверь. Не бойся, Катерина, это мой папа. Он сует мне в руки завернутую в к о с ы н к у икону. И молитва слов. Ваш папа? недоуменно спрашиваю я. Здесь у всех свои мертвецы, Катерина. Отвечает он, делая шаг в квартиру и закрывает дверь. Я слышу поворот ключа. Еще один к о к о н смыкается едва разомкнувшись. Мама вешает шторку из ванной на окно. Я не знаю, с у щ е с т в у е т ли эта шторка для тех, кто снаружи. Видят ли они полуголую старуху в окне первого этажа? Что-то подсказывает, что да. Мертвый отец д я д и Коля подсказывает прямо из глубины своих черных глазниц. Ставлю икону на кухонный стол, падаю перед ним на колени. Я не знаю, правильно ли я делаю то, что делаю. Мои руки дрожат на переплете молитвослова, единственной целой книги в этом доме. Дядя Коля сказал молиться от сердца. Это я смогу, а вот по-другому вряд ли. И я не знаю, сколько времени прошло. В горле сухо от причитаний и молитв, на щеках м о к р о от слез. А на душе невероятно легко и пусто, словно тоска наконец растворилась, исчезла копившаяся годами тяжесть. Я поднимаю глаза, нет ни мамы, ни изгаженной шторы. Стою на ноги, меня качает, словно пьяна. б а л ь ш и в ы е книги в не своих обложках стоят на полках, словно никто не рвал и не жевал их ночью. Есенин цел? Или что там внутри места Есенина? Квартира выглядит почти нормально, и впервые за много лет это больше не кажется важным. Я снимаю с телефона трубку, набираю гостиницу на площади Ленина. Все еще охрипшим голосом спрашиваю Семена Семеновича. Он говорит, что рад меня слышать. Я спрашиваю, как он устроился. Мы говорим о настолько неважных вещах, что можно сказать, что говорим ни о чем. Он назначает мне свидание. Завтра идем в ресторан гостиницы. Я отвечаю, что приду. Не делаю пауз, не пытаюсь казаться з а н я т о й Он спрашивает, не знаю ли я, идет ли что-то хорошее в кинотеатре. Я отвечаю, что не знаю этого уже целую вечность. Но это тоже не важно. Я ложусь спать рано. Никто не ёрзает и не причитает. Я наслаждаюсь тишиной своего кокона и не слыша ни шагов в квартире наверху, ни криков птиц за окном. Глаза я открываю в почти незнакомой обстановке. Квартира та же, но другая мебель стоит по-другому. Свет едва пробивается через плотные занавески. На стенах обои, которые мы переклеили лет двадцать назад, до маминого безумия и до отъезда Татьяны в столицу. Откуда-то издалека звучит приглушенная музыка. И чьи-то голоса. Я надеюсь, это сон, хотя это невероятно похоже на реальное пробуждение. Тело затекло, конечности отяжелели. Я пытаюсь подняться. Не торопись. Доносится откуда-то слева. Поворачиваю голову и вижу женщину в старомодном платье. Она сидит в кресле-качалке с вязанием в руках. Не бойся, Катерина. Это сонный паралич. Когда он пройдет... Нас здесь не будет, т ы с нами ничем не связано. Кто вы? Мы прошлые жильцы, нас хотели расселить, но они расселили. Вы мертвая, как моя мать? Этот дом неохотно отпускает мёртвых, но т твоей матери здесь больше нет. А вы, мы останемся, но ты не будешь нас видеть, по крайней мере, не часто. Не пытайся узнать что-то о нас. Там, где нет связи живого и мёртвого. Она не должна возникнуть. Здесь и без тебя слишком тесно. Женщина улыбается одними губами. Это не настоящая улыбка. Я в таких плохо разбираюсь. Я должна уехать, говорю я. Женщина кивает и улыбается чуть ч е с т н е е Тебе давно пора, говорит она. Там под паркетом за холодильником твоя мать спрятала деньги на черный день, как говорится. Но... Черный день она о них уже не вспомнила. Я хочу сказать, что за холодильником нет паркета, но женщина исчезает. Теперь на ее месте стоит стул с навешенной на спинку одеждой. Я тру рукой глаза, комната становится прежней. Не понимая, где сон, а где яв, ь я встаю с кровати. В квартире тихо и безлюдно. Я все боюсь обернуться и увидеть мертвую мать, услышать ее голос или шуршание за навески. Я боюсь, но отодвигаю холодильник и разрезаю ножом л и н о л е м Под ним паркет, а под паркетом деньги. Я твердо решаю уехать, неважно в Москву, в Ленинград, м у х о с р а н с к с е м ё н с е м ё н о в Семен и ч или без него. Неважно, что подумают соседи, что скажет Татьяна, неважно, кому достанется квартира мертвой матери, сестре или призрачным нерасселенным жильцам. Пусть все это останется здесь. за закрытыми дверями.